Щенки вылезли следом, напряженные, словно натянутая тетива, готовые в любой момент нырнуть обратно, укрываясь от выстрелов дальнобойных аркебус. «Им не до нас!» — сказал Урсарж. «Можно не прятаться!» «Откуда знаешь?» «Шрамов больше!» — ощетился вожак. «Вот и знаю!» Щенки кивнули. Троица неспешно направилась к скалам. Лес здесь был полностью вырублен, чтобы не закрывать обзоры и не мешать стрелкам на стенах выбирать себе цели. В подобных местах любой воин чувствует легкий холодок в груди, даже если настоящей опасности нет. Арбалетный болт или пуля страшны не потому, что убивают сразу, а потому что не позволяют увидеть сразившего тебя врага, не дают последнего шанса достать его, лишают пьянящей радости рукопашной схватки. Орк, заколотый мечами или зарубленный топорами врагов, сразу отправляется к Зару, все еще обливаясь кровью, входит он в костяной шатер великого бога войны и приносит клятву вечной верности. Тот же, кто падает, не добравшись до врага, пораженный лучником или аркебузером, долгое время вынужден будет скитаться по полю битвы бесплодным духом, не понимая, что произошло и куда подевались боевые соратники. Недаром метательные керны Единственное дальнобойное оружие орков не применяется против сородичей. Как бы ни были сильны разногласия между племенами и каганатами, обитатели пустыни никогда не преграждали друг другу путь в небесную армию. Урсарш, Громшок и Краск преодолевали подъем в полной тишине. Не стрел, не пуль не предостерегающих окриков. Только пахло гарью. Чем ближе к крепости, тем сильнее. Прыгая с валуна на валун, карабкаясь по осыпям, осторожно обходя трещины и провалы, они так и не наткнулись ни на одну серьезную ловушку, если не считать нескольких ржавых медвежьих капканов, расставленных на самый широкой из троп. Добравшись до скалы, Уходивший отвесно вверх и служивший естественной стеной одной из башен гноми цитадели, вожак повернулся к щенкам. «Будем искать ворота! Терять нечего!» Краск кивнул. Громшок спросил. «А как мы их откроем?» Урсарж внимательно посмотрел на него, хмыкнул и сбросил с широкого плеча сумку из козьей шкуры, в которой лежали инструменты. «Ладно, тогда полезем!» Само собой, это не было частью плана. Собираясь в поход, они и представить не смели, что смогут подобраться вплотную к форту. Кошку с крючьями захватили на всякий случай, готовясь скрываться в расселинах от патрулей. «Но Зарр!» давал им возможность взглянуть на гноми укрепления изнутри, и нельзя было уходить, упустив такую возможность. Даже Крааск это понимал. Кошку получилось забросить с третьей попытки. Оглушительный ляск металла по камню не привлек на стенах ничьего внимания. Убедившись в надежности крепления, Урсарш начал взбираться краск повернулся к Громшогу и спросил Э ты слышишь что голос кто-то кричит вдалеке вроде бы в крепости Громшок прислушался До него не доносилось ни звука если не считать шума ветра в кронах сосен Тишина настораживала прятала в себе угрозу. Но орки не привыкли считаться с невидимым. Пока враг никак себя не проявляет, его можно не бояться. «Эй, пёси отродье!» — окликнул сверху вожак. «Чего ждёте?»